Жизнеописание Блажение, чистие сердцем, Якутии, Бога узрят. Евангелие от Матфея, из главы 5 Детские годы отца Сампсона Старец иеросхемонах Сампсон Его фамилия Сиверс Сиверсы – графский и дворянский род, происходящий из Дании, в конце XVII века переселившийся в Швецию и затем в Прибалтику. Родился 10 июля 27 июня по церковному стилю в 1898 году в Санкт-Петербурге, в день преподобного Сампсона-странноприимца. Отец батюшки, граф Эспер Александр Сиверс, получил высшее военное образование в Академии Генерального штаба, был начальником штаба генерала Русского, командующего Северным округом под Ригой, в чине полковника. Эспер Сиверс был личным советником и другом императора Николая II. У царя много было печали и неприятностей в те годы. Император часто посещал семью Сиверсов. Он приезжал на Ваньке, так в шутливой форме называл император своего скакуна. В потертом военном сюртуке душевно беседовали за столом. Император брал тогда еще маленького, будущего батюшку, к себе на колени – В такой домашней обстановке император отдыхал. Отец будущего отца Самсона был очень благородный. Он страшно боялся обидеть любого человека. Любил раздавать милостыню. Для него было особым удовольствием прятать деньги и вещи от семьи и после раздавать людям. Больных животных лечил, ухаживал за ними. Рисовал замечательно. Языки знал поразительно. Семизначные числа перемножал в уме. Батюшка говорил об отце. Он никак не мог понять, а зачем это «верить» и как это «верить». У него не было какой-то клетки в мозговой коре. Дед батюшки – известный академик, профессор Академии художеств. Работы его до сих пор хранятся в Зимнем дворце – и в некоторых храмах Санкт-Петербурга, в том числе в Исаакиевском соборе. Дед находился на дипломатической службе и состоял в Академии художеств. Он был прекрасный живописец. Окончил итальянскую школу живописи. Прадед, граф Александр Сиверс, был декабристом. После разгрома декабристов на Сенатской площади бежал в Италию и там умер. А про прадед батюшки Граф Иван Сиверс был одним из сподвижников императрицы Екатерины Второй, министром иностранных дел. Очень образованный, интересный, мудрый человек. Екатерина Вторая очень ценила его за большой разносторонний ум и подарила ему большое имение. Портрет Ивана Сиверса находится в настоящее время в Третьяковской галерее. Умный Сиверс заставивший своей серьезностью воздержаться Левицкого от улыбки, от которой не спасли священника Сидины и слезящиеся старые глаза. Это цитата из журнала «Искусство». О матери своей, Анне Васильевне, батюшка говорил. «Моя мать англичанка. Окончила консерваторию в Лондоне. Образованный, разносторонне образованный человек. Приехала в Россию нечаянно по весьма неожиданным обстоятельствам. После окончания консерватории она была обручена с индийским принцем, который должен был после венца увезти ее в Индию. Он был наследником престола индийского короля. Накануне свадьбы в высокой англиканской церкви она узнала, что он нечестный, имеет наложниц. Она поняла, что этот брак немыслим и решила с ним расстаться. Послала ему визитную карточку, о том, что свадьба не состоится, и чтобы он оставил ее в покое. На это он прислал своих людей и сказал, что по закону Востока она будет зарезана. Ей пришлось скрываться у своих теток, а потом пришлось бежать. Она села на какой-то пароход, который шел в Лебаву, и не зная ни одного слова по-русски, она владела только английским, французским, испанским и итальянским, бежала в Россию. Добралась до Либавы, из Либавы попала в Псков. Там нанялась гувернанткой к какому-то богатому купцу, воспитывала его детей как англичанка. Потом нечаянно попала в Петербург и там встретила моего отца на балу. Познакомились и осталась навсегда в Петербурге. Приняла русское подданство и выпросила согласие, чтобы все дети были крещены В Англиканской Высокой Церкви Были у батюшки сестра Ольга и брат Александр Ольга уехала в 1922 году в Лондон, где и осталось жить А брат Александр погиб в Баку во время НЭПа Он сопровождал делегацию американцев до Баку, потом до границы Персии, заболел там тифом и погиб с детства батюшка получил от матери глубокое религиозное воспитание анна васильевна имела обычай круглый год утром читать евангелие и молитвы конечно на английском языке и я вместе с ней помню ежедневно с семи лет читал утренние молитвы и молитвы на сон грядущем на английском языке стоя на коленях на ковре пред огромной иконой Благовещения, работы моего дедушки. И таким образом, она в меня уже вселилась с детства эту потребность к молитве. По воскресеньям она собирала нас, детей, и занималась с нами законом Божиим. На картинках толковала нам Новый Завет и перевод молитв на понятный для детей язык. И так каждое воскресенье отец в воспитании не вмешивался. В 1909 году мне было 11 лет. Мы жили в Троеках, в Финляндии, за Петербургом, на даче. Я занимался своими делами, то есть строил какие-то шалаши, какие-то комнаты. И пришла одна еврейка к маме по каким-то торговым делам. А я пробегал мимо, занят был мыслями, как я буду что-то строить. Это было в последний год до озарения меня православием. Она спросила... «Это ваш сын?» «Мой?» «А вы знаете, что он будет из череды Аарона?» Мама не поняла, в чем дело, а потом только рассказала про это. То была непростая еврейка. Она очень внимательно всмотрелась в меня, что-то увидала над моей головой, как она потом сказала матери. «Из череды Аарона священников». Отрочество батюшки проходило необычно. Его интересовали в североисповедания, с которыми он встречался в Петрограде. Он кропотливо их изучал, очень часто ходил в православный храм. Я пришел один раз в храм Спаса на водах. Эта маленькая церквушка была построена в память о погибших в Цусимском сражении. Цусима – это русско-японская война. Там все иконы из погибших кораблей были собраны, и списки матросов, и офицеров погибших кораблей. И вся церковь была исписана фамилиями и именами, а обратная сторона икон – списки погибших. Настоятелем был отец Михаил, ученик Иоанна Кронштадтского, прозорливый старец. Ему было 90 лет, бывший матрос. Моя мать оставалась в храме Англиканской церкви. А я пешком один в русскую церковь. Очень мне нравилась русская литургия. опил хор моряков в форме Балтийского флота замечательно. Ну, я, конечно, ничего не понимал. Для меня русский язык был очень трудный. Это было уже в 1909 году. Наконец, я подошел к отцу Михаилу. Как-то сам подошел к кресту. Он заметил, что я хожу каждое воскресенье. «Как тебя зовут?» «Эдуард, Эдуард, а к нам?» «А что тебе нравится?» «Я говорю, все нравится у вас. Я хочу быть православным». «Тогда говорит, как читаешь в молитве Господней?» «Досветится имя твое». «Ты мне объясни, пожалуйста, что значит «досветится имя твое». «Я тык-мык, тык-мык». «Ну, ведь не знаешь, какой из тебя православный». «Через год приходи, и будешь православным». Я так и ушел, провалился публично при всех. У меня не было настоящего духовного отца. Я всегда был один с собой. У меня закладка была большая, милостью божьей Именно молитвенное делание. Уходишь глубоко в самого себя, к совести своей. Ни на какой подсказ не надеялся, а только на проявление воли Божией. Ими же веси судьбами. Покажи. И бывало, показывалось. Духовным же чадом батюшка писал, «А вы устроены иначе. Бог вам дал человека-духовника, потому что у вас закладка была другая сначала». Вы пришли к Богу другим путем. Вы представьте себе, двенадцатилетним мальчиком, когда я милостью Божией познал Бога и православие, совершенно одинокий, брошенный Этька, я должен был противостоять отцу, матери, сестре, брату и родственникам. И так уйти в себя, и так молиться, чтобы не поколебаться, И никак не биться с ними и против них, чтобы быть именно таким, каким именно надо, как мне показалось, быть по духу. Вот именно это привело меня к монашеству, потому что я узнал монашество двенадцатилетним мальчиком. Я тогда ребенком знал, что люди мне не подскажут, это мне подскажет сам Бог каким-нибудь путем. Так оно и было. И когда я убедился, уверился, что православие есть единственная истина на земле, единственное благодатное общество, сохранившееся от катакомб, от Господа, от святых апостолов, мне было уже ничего не надо. Этому я подчинил все. Это было смыслом моей жизни, то есть вечная вечности и путь спасения через православную церковь. Значит, нужно православие, и нужно быть в православии, то есть в ограде церкви, и тогда я обеспечен своим спасением, если буду сохранять законы Христа и учение православной церкви. А помощь мне, отцы церкви, учители церкви, пастыри, но не други, Други мне будут только мешать, расхолаживать и отнимать время. Монашество есть монос, быть в самом себе, всегда один. Не потому, что я не доверяю, но я сам с собой, сам в себе, потому что вот эта детская молитва Иисусова «Помилуй меня». Она оставалась в силе. И даже тогда, когда я оставался в тюрьме, мне не было страшно. У батюшки были выдающиеся способности. И родители с радостью смотрели на него, как он возрастал. Какой путь он изберет. Столько дарований было в мальчике прекрасно шла учеба и музыка и спорт и конный манеж и строительство но несмотря на множество дарований будучи еще ребенком батюшка тянулся к одиночеству это богообщение давало начало монашество потребность уединения в то время батюшка не знал ни иисусову ни всемилостивую Форма богообщения была другая. Отец Самсон рассказывал. Я тогда по-своему сочинял трех-четырех молитвы, перечитывал их бесчисленные множество раз. Я прочитывал молитву Господню на четырех языках, она мне была уже знакома. По-русски молитвы Господней я тогда не знал. Я ежедневно ходил в православный храм, чтобы только послушать. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже наш. Это слаще меда. Это первая молитва, которую я изучил. Я ее читал по сто, двести раз. Не Отче наш, не Святый Божий иже на всякое время и на всякий час а потом упование мое отец прибежище мое сын покров мой дух святый троица святая слава тебе святого и великого поразительная молитва не наешься ею она почему-то мне понравилась потом евангельский текст «Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец, ни отца кто знает, токмо сын, и ему жащий воли сын открытие». Евангелие от Матфея из 11 главы. Меня так это поразило. Это есть все. А Божию Матерь я узнал позже. А потом... «С Господи в вечер сей без греха сохранитеся нам». Помню, я ходил по лесу мальчиком и читал эту поразительную молитву «С подоби Господи». Она пелась во мне. Я ходил на каждую службу тайком от родителей. Ради этих молитв ходил я в храм. Литургия была еще для меня непонятна, но это было влечение сердца, призвание сердца. Вы посмотрите, каждый по-своему устроен, каждый по-своему был и бывает призван к спасению, каждый идет своим самостоятельным путем. В Петербурге был такой букинист Тузов в гостином дворе, он торговал духовной литературой. Тайна от родителей, я часами рылся в этой сокровищнице, покупал на свои серебрушке книжки и прятал в комнате. В 1914 году была первая империалистическая война. Я, наконец, получил собственную комнату. Отец уехал на войну начальником генерального штаба армии генерала Русского под Ригой, а я занял его кабинет. Там, наконец, я повесил свою первую икону. Появилась лампадочка, свечи, и там я стал уже спокойно заниматься изучением этой духовной литературы. Я читал на всех языках, на немецком, на французском, на английском, и сличал и сравнивал, где кто прав. Хорошо изучил католичество, протестантство, французское реформаторство, учение Цвингли, Кальвина, и все это меня занимало. Целиком был занят изучением религии, вероисповеданий. Гимназию я кончил хорошо, блестяще могу сказать потому что тогда я получил все-таки приличное образование, четыре новых языка, греческий, латынь и даже древнееврейский. И мне была открыта дорога в университет или другое высшее учебное заведение без экзаменов. Я избрал себе медицинскую академию, поступил туда студентом и стал заниматься медициной. Запирался в морге и приучал себя к трупам, упорно над ними работая. Но только благодаря тому, что я много по-своему молился, по-разному молился, это терпение, оно все-таки превзошло. Тогда решался вопрос, когда же я буду знать правду, кто же прав, католики, протестанты, православные, армяне или еще кто-то? Этот вопрос был решен окончательно чудесным образом. Однажды я пришел в часовню к нерукотворному спасу в доме императора Петра Великого, и во время молебна перед этой чудотворной иконой я получил, скромно говоря, озарение. Я видел то, что люди не видели, и мне стало ясно, что именно только православие сохранило благодать Святаго Духа, преемственную от святых апостолов». Чего я и искал. Очень, конечно, этому помогли занятия уроками закона Божия у православного батюшки. Вот это воспитание, золотое воспитание у протеерея Николая Писаревского, магистра богословия, который умер настоятелем церкви на Волковом кладбище в Петербурге, оно меня утвердило в том, что именно православная церковь сохранила абсолютную, подлинную истину благодатности и преемственности от святых апостолов. И, следовательно, таинство и богослужение и сила благодати Святаго Духа тоже сохранились в Православной Церкви. И закончил я гимназию с хорошей отметкой по закону Божию. Программа была очень интересная. В наше время семинария может позавидовать, сколько мы знали тогда. Ведь мы проходили катехизис и все предметы, которые даются в семинарии в наше время. И без экзаменов, конечно, я мог поступить в Академию Духовную, если бы я захотел. Но я боялся оскорбить мою мать, причинить ей страдания, приняв православие. И вот этого удобного момента я ждал по-своему выпрашивая милость Божию и благословение Божие на это великое событие стать православным человеком, а не каким-то смешным еретиком Высокой Англиканской Церкви, не имеющей ничего общего с благодатью Святаго Духа. Потому что Англиканская Высокая Церковь получила преемственность от запрещенного католического епископа, который рукоположил себе в помощь запрещенного католического епископа. Это было началом Высокой Англиканской Церкви. Эту нелепость я осознал уже с детских лет, когда докопался до истоков происхождения Высокой Англиканской Церкви. Значит, в ней ни о какой Евхаристии, ни о каком таинстве и речи не может быть. Мне не давался церковно-славянский язык. Старцы на это сказали – Может быть, этому мешает, что вы не православный. После миропомазания я стал легко понимать церковнославянский язык. И только в 1918 году, когда батюшке было 19 лет, он решил вопрос о принятии православия. Было воскресенье, день великомученика и целителя Пантелеймона. За завтраком объявил, собираюсь ехать в Петергоф. Приехал в Петергоф, зашел в церковь целителя Пантелеймона, бывшая военная церковь. Священник выделил мне комнату, положил жребий за икону. Я всю ночь не спал, читал акафисты, каноны. Утром открыли жребий. Сергий. Священник, протоиерей Иоанн, понял, что раднижский. Сторож вынес аналой на середину храма и ящичек крестильный. Крест и Евангелие. Ну вот, теперь давайте исповедуйтесь, я вас миропомазаю. Читал истребника, что полагается вновь обращенному о миропомазании и нарек меня Сергием. Сказал, «Отныне вы православный, подойдите, когда я буду причащать». Я подошел. Кто пел, не помню. Кто читал, не помню. Это событие было настолько важно, что даже пение и чтение были мне безразличны. Он вышел. Со страхом Божиим. Я стоял уже. «Подойдите!» И причастил. Чувство сияющее. Не сравнить ни с чем. Он меня отпустил домой. Я пошел бегать по парку, в ликовании. И так было часа четыре. И так было часа четыре пока не выдохся физически.